как-то собравшиеся среди родовой усобицы и постановившие искать князя, который бы владел и судил по праву, и обращенные к Руси депутатами веча приглашения идти княжить и владеть великой и обильной, но безнарядной землей. Что это такое, как не стереотипная формула идеи правомерной власти, возникающая из договора?